Родители это учителя. Именно мой богатый папа частенько прибегал к квадранту денежного потока, когда я был ещё мальчишкой. Он объяснял мне разницу между теми, кто приуспевал по левую сторону, и теми, кто находился по правую сторону. Но так как я был очень молод, я не обращал особого внимания на то, что он говорил. Я не понимал разницы между умственной установкой человека, работающего по найму, и умственной установкой владельца собственного бизнеса. Я просто старался удержаться в школе. Тем не менее, я слышал его слова, и вскоре они начали обретать для меня смысл. Имея перед собой две динамические и преуспевающие фигуры двух отцов, я начал понимать значение того, что говорил каждый из них. Но именно то, что они делали, позволило мне увидеть разницу между сторонами R, S и BI квадранта. Сначала эти различия были неуловимыми, но затем они проявились во всём своём разительном контрасте. Например, одним из болезненных уроков, которые я получил, будучи ещё юнцом, было осознание того, как много времени имел в своем распоряжении и тратил на меня один мой папа по сравнению с другим. По мере того, как возрастали успех и продвижение обоих пап, становилось очевидным, что у одного из них оставалось все меньше и меньше времени на свою семью, жену и четверых детей. Мой настоящий отец был всегда в пути к нам, на каких-то совещаниях или мчался со всех ног в аэропорт, чтобы успеть провести ещё больше таких совещаний. Чем большего успеха он добивался, тем реже обедал в кругу своей семьи. А в выходные дни он бывал дома и проводил время в своём маленьком кабинете, битком набитом людьми и заваленным бумагами. У моего богатого папы наоборот. По мере того, как он приуспевал, появлялось всё больше и больше свободного времени. Одной из причин, почему я узнал так много о деньгах, финансировании, бизнесе и жизни, было то, что у моего богатого папы становилось всё больше и больше времени для своих детей и для меня. Другим примером может служить то, что оба отца Делали всё больше и больше денег по мере роста их успеха. Но мой настоящий отец, тот, который был высокообразованным человеком, параллельно с этим всё глубже и глубже залезал в долги. Поэтому он должен был работать ещё усерднее и неожиданно оказался в более жёсткой ситуации налоги, доходы. Его банкир и бухгалтер посоветовали ему купить больший по размерам дом в счет так называемого снижения налогов. Мой папа последовал совету и купил большой дом, а вскоре ему пришлось работать еще усерднее, чем когда-либо прежде, чтобы зарабатывать больше денег на оплату нового дома, что еще дальше уводило его от семьи. Богатый же папа был совсем другим. Он делал все больше и больше денег, но платил меньше налогов. У него тоже были банкиры и бухгалтеры, но он не получал таких советов, какие получал мой высокообразованный папа. Основная причина. Тем не менее, движущей силой, которая не позволила бы мне остаться на левой стороне квадранта, было то, что случилось с моим высокообразованным, но бедным папой на самом пике его карьеры. В самом начале 70-х годов Я уже окончил колледж, жил в Пенсаколе, штат Флорида, и проходил обучение в школе пилотов корпуса морской пехоты, готовясь к отъезду во Вьетнам. Мой образованный папа был тогда уже главой департамента образования штата Гавайи и членом губернаторского совета. Однажды вечером папа позвонил мне на военную базу. "Сынок", сказал он, Я собираюсь отказаться от своей должности и баллотироваться на пост заместителя губернатора штата Гавайи от Республиканской партии. У меня перехватило дыхание, но затем я сказал: "Ты собираешься сменить офис, чтобы выступать против своего босса?" "Верно", ответил он. "Но почему?" спросил я. "У республиканцев на Гавайях нет никаких шансов. Демократическая партия и профсоюзы слишком сильны". "Знаю, сынок. Но Я знаю также, что нам нужна победа, во что бы то ни стало. Судья Сэмюэл Кинг будет кандидатом на пост губернатора, а я буду руководить его избирательной кампанией. Но почему? спросил я опять. Почему ты идёшь против своего босса, если знаешь, что проиграешь? Потому что моя совесть не позволит мне сделать что-либо другое. Меня беспокоят те игры, в которые играют эти политики. Ты считаешь их продажными, спросил я. "Я не хочу этого говорить", сказал мой настоящий папа. Он был честным, высокоморальным человеком, который редко говорил о ком-нибудь плохо. Он всегда был очень дипломатичным. Тем не менее, по тону его голоса я понял, что он был раздражён и расстроен, когда сказал: "Я только скажу, что моя совесть не даёт мне покоя, когда я вижу, что происходит за кулисами". Я не смог бы жить в ладу с собой, если бы закрыл на это глаза и ничего не предпринял. Моя работа и чек на зарплату не так важны, как моя совесть. После долгого молчания я понял, что разум моего папы находится в смятении. Желаю удачи, спокойно сказал я. Я горжусь твоим мужеством и тем, что я твой сын. Мой папа и Республиканская партия, как и предполагалось, были сокрушены. Пили избранный губернатор позаботился о том, чтобы мой папа никогда больше не получил работу в государственной организации в штате Гавайи, и он никогда её не получил. В возрасте 54 лет мой отец пошёл искать работу, а я отправился воевать во Вьетнам. И так уже в зрелом возрасте мой папа начал искать себе новую работу. Он переходил с должностей, где имел высокие звания и низкую зарплату, на другие должности с еще более высокими званиями и еще более низкой зарплатой. Он занимал то должность исполнительного директора в XYZ Services — недоходной организации, то управляющего директора в ABC Services — тоже неприбыльной организации. Этот блестяще образованный и всесторонне развитой человек — это не только для того, чтобы он был Был уже не нужен в том единственном мире, который он знал, мире государственных служащих. Он пробовал начать несколько небольших видов бизнеса. По мере того, как он становился старше, а силы его убывали, то же происходило и с его желанием начать всё сначала. Нехватка силы воли усугублялась после каждой неудачи с бизнесом. Он представлял собой образец преуспевающего R пытавшегося выжить как S в квадранте, где он не имел ни опыта, ни навыков, и к которому к тому же у него не лежала душа. Он любил свой мир общественного образования, но не мог вернуться туда. Запрет на принятие его на государственную службу негласно оставался в силе. В некоторых кругах его считали занесённым в чёрные списки. Если бы не служба социальной защиты и правительственная программа помощи престарелым, то последние годы его жизни были бы сплошным бедствием. Он умер глубоко разочарованным человеком, сохранившим в душе некоторую долю озлобленности, но зато с чистой совестью. Так что же заставило меня вспомнить самые печальные моменты моей жизни? Постоянно преследующие меня воспоминания о том, как мой образованный папа сидит дома в ожидании телефонного звонка, пытаясь приуспеть в мире бизнеса, мире, о котором он не имел никакого представления. Это, а также радостное воспоминание о том, как я видел моего богатого папу ещё более счастливым и более преуспевающим, вдохновляли меня. Вместо того, чтобы идти по нисходящей в возрасте 54 лет, Богатый папа процветал. Он стал ещё богаче за несколько лет до этого, но теперь он явно становился сверхбогатым. Его имя постоянно упоминается в газетах как имя человека, покупающего недвижимость на Гавайских островах. Те годы, что он потратил на инвестиции и методическое выстраивание разных отраслей бизнеса, оплачиваются с лихвой. И он на пути к тому, чтобы стать одним из богатейших людей на Гавайях. Незначительные отличия создают огромную разницу. Так как мой богатый папа объяснил мне систему квадранта, Я способен был увидеть незначительное отличие, вырастающее в огромную разницу, которую можно было измерить спустя годы человеку, проводившему свою жизнь в неустанном труде. Благодаря квадранту я понял, что лучше принять решение не относительно того, что я хотел делать, а скорее кем я хотел стать, продолжая работать год за годом. В мрачные моменты своей жизни именно это глубокое знание и уроки, преподанные мне двумя моими сильными отцами, поддерживали меня на моём пути. Это более, чем квадрант. Квадрант денежного потока это нечто большее, чем две линии и несколько букв. Если вы посмотрите на эту простую схему, то найдете совершенно разные миры, равно как и разный взгляд на мир в целом. Как человек, который посмотрел на мир с обеих сторон квадранта, с левой и с правой, я могу искренне сказать, что мир выглядит по-разному в зависимости от того, на какой стороне вы находитесь. Об этих отличиях и говорится в данной книге. Один квадрант не лучше другого. Каждый имеет свои сильные и слабые стороны. Эта книга написана для того, чтобы дать вам возможность бросить взгляд на разные квадранты и развить свои личные качества, необходимые для финансового успеха в каждом из них. Я надеюсь, что вы приобретёте более глубокое представление относительно выбора пути финансовой жизни, который наиболее вам подходит. Многие из навыков, необходимых для того, чтобы преуспеть на правой стороне квадранта, не преподаются в школе. Именно те навыки, которые могли бы объяснить, почему люди, подобные Биллу Гейтсу, создателю Microsoft, Тэду Тернеру, создателю CNN и Томасу Эдисону, рано бросили школу. В этой книге приводятся навыки, равно как и личные качества, которые необходимы для обретения успеха на стороне B и I e данного квадранта. Во-первых, я предлагаю широкий обзор четырёх квадрантов, а затем более тщательное рассмотрение сторон B и I. О том, что нужно для того, чтобы преуспеть на стороне R и S, написано уже множество книг. После прочтения этой книги одни из вас, возможно, захотят изменить способ зарабатывания денег, а другие будут счастливы остаться на прежнем месте. Вы могли бы выбрать способ действовать в более чем одном квадранте, возможно, во всех четырёх сразу. Все мы отличаемся друг от друга, а один квадрант не более важен или не лучше другого. В каждой деревне, городе и в любой стране мира есть потребность в людях, действующих во всех четырёх квадрантах для гарантии финансовой стабильности общества. По мере того, как мы взрослеем и обостряем всесторонним опытом, изменяются и наши интересы. Например, я заметил, что многие молодые люди, только что окончившие школу, часто бывают рады получить работу. Тем не менее, спустя пару лет лишь немногие из них принимают решение не стремиться подниматься по служебной лестнице или теряют интерес к сфере того бизнеса, где они работают. Эти возрастные изменения и обретение опыта часто вынуждают человека искать новые пути роста, самоутверждения, финансового вознаграждения и личного счастья. Надеюсь, эта книга предложит вам некоторые свежие идеи для достижения этих целей. Вкратце, эта книга не о том, как стать бездомным, а о том, как найти дом, дом в одном и или в нескольких квадрантах